Видите ли, линия, которую провели люди, которых я просил о помощи, проходит немного левее. Если бы владелец яхты пришел на причал и сказал «пожалуйста, помогите», «по крайней мере, подвезите меня к яхте», «помогите оттащить ее от скал», «потом я смогу завести двигатели и сам позабочусь обо всем», наверное, все сразу бы ринулись на помощь. Та линия говорит, что владелец яхты должен обратиться к ним лично. Это просто другая линия на песке. Вот так мы судим о вещах, и вот как мы становимся судьями, жюри присяжных и исполнителями приговора в одном лице. К сожалению, мы становимся ими и по отношению к самим себе. Потому что часто проводим линию, которая не годится и для нас самих. Мы проводим ее потому, что нас так научили в детстве, или в соответствии с тем, что говорят другие, и так далее. Затем пытаемся подстроиться под эту линию, но не можем. Или все же получается подстроиться, но мы не испытываем от этого радости, потому что действуем из чувства вины, вместо того, чтобы решиться сказать «Вот то, что я считаю хорошим». Конечно же, критерии этого хорошего каждому надо выбрать самостоятельно. И да, здесь возникает вопрос, броситесь ли вы в воду, чтобы спасти тонущего ребенка? Помню, читал статью о том, что никто из стоящих на мосту не бросился спасать упавшего в воду ребенка, пока этого не сделал мужчина, пробегавший мимо во время утренней пробежки. Но, к сожалению, оказалось уже поздно. После этого у людей спросили, «Почему вы не прыгнули в воду?» «Ну, в реке слишком быстрое течение. Я бы сам начал тонуть, и тогда бы пришлось спасать двоих». И так далее. У каждого были свои причины. Конечно, сейчас я смотрю на это и говорю, "О, если ваша линия не там, где вы правильно реагируете, или, по крайней мере, делаете хоть что-то, чтобы помочь, значит, она уходит слишком далеко влево, или вправо. Видите, как я становлюсь судьей, жюри присяжных и исполнителем приговора, потому что определил, где провести линию. Но, а если сравнить меня с матерью Терезой, где была бы ее линия по отношению к моей? Она посвятила свою жизнь помощи людям. Ее линия так далеко, что мне даже не видно, ни при каких обстоятельствах я бы не смог так жить. Поэтому, знаете, вот сейчас мы скажем. Есть люди, чьи линии сильно ориентированы в сторону гуманизма. И такие люди лучше и исключительнее других. Но когда мы возвращаемся назад и думаем об игре, о том, что своими мыслями и чувствами творим свое окружение, и это создает нашу реальность, Тогда приведенное суждение больше не истинно, потому что если вы не можете быть судьей жюри присяжных и исполнителем приговора для линии, что проходит левее вашей, вы, соответственно, не можете судить о линии, которая находится правее.